издательства Бомбора. Океан книг. So let it be written. Подлинная биография фронтмена Металлика Джеймса Хэтфилда. Автор Марк Эглинтон. Читает Максим Гамаюнов. Предисловие. Не помню, в каком году мы познакомились, но задолго до того, как Металлика добились признания и стали теми, кем являются сегодня. Поскольку у нас были общие друзья, мы частенько устраивали тусовки на Новый год и не только. Впервые увидев Джеймса на сцене, я был искренне поражен. Здорово наблюдать, как играет этот парень. Я пошел на тусовку, ожидая увидеть, как Джеймс поет и рубит на гитаре. Но он стучал на барабанах, и мне снесло крышу. За установкой он выглядел еще круче легко узнаваемое звучание и четкая позиция Джеймса оказали огромное влияние на район залива Сан-Франциско. Он выступал с группой Spastic Children, где пел Фред Коттон. Раньше все хотели отрываться и отлично проводить время. С первых же дней Джеймс возглавил это движение и выполнил свою миссию до конца. На мой взгляд, он один из лучших, если не лучший, гитаристов-поэтов в Помню, когда понял, что «Металлика» добились огромного успеха. Я играл в баскетбольной лиге в местном спортивном зале. Кстати, оказалось, что в зале можно и пивка купить. После матча нам собирались показать новый клип «Металлика». Опустили огромный экран проектора, и мы с нетерпением ждали. Начался клип. Тогда я впервые увидел клип «Металлика» на песню «One». Для группы, которая никогда не снимала видео и плевать хотела на радиоэфиры, Они действительно сняли чертовски крутой клип. Я смотрел и думал, обалдеть можно. С тех пор я знал, что Металлика станет одной из величайших групп в мире. Еще одна история с участием Джеймса и Металлика, которую я вовек не забуду, произошла в солнечное воскресенье во время нашей обычной тусовки на тачках в честь команды Окленд Рейдерс. Каждое воскресенье перед матчами у нас была сходка, и мы устраивали пикник. И в то воскресенье прошел слух, что «Металлика» перед игрой выступит прямо на парковке. Я сразу же решил, что это чушь собачья. Но, похоже, все поверили. И действительно, с противоположной стороны парковки стоял грузовик с платформой вместо кузова, закрытый со всех сторон. Начиналась движуха. Когда я увидел машины, припаркованные возле грузовика, и выходящего Джеймса с ухмылкой на лице, мне все стало понятно без слов. Не успели мы оглянуться, как ребята из «Металлика» направились к платформе. За считанные минуты передний борт опустился, и я увидел, как парни из «Металлика» рубят на автотусовке перед матчем «Рейдерс». Крышу мне снесло капитально. Такое не забывается. Этим и славятся Джеймс и «Металлика». Неважно, какими великими они стали. Эти парни по-прежнему способны сотворить что-нибудь уникальное, вроде концерта на автопарковке или бесчисленного количества других особенных шоу для своих фэнов. Надеюсь, книга возродит некоторые яркие воспоминания об одной из самых харизматичных и важных фигур в металле. Чак Билли. Тестамент.